Глухой, глухова звал к суду судьи глухова. Глухой кричал: "Моя им свидина корова!" "Помилуй!" возопил глухой тому в ответ. "Сеи пустышю владел ещё покойный дед?" Судья решил, чтобы не было разворота, жените молодца. Хоть девка виновата.